Глава 13. -я. Высокие, мощные, похожие на Амира, только в одежде и с оружием. «Стоять!» — приказал один из мужчин низким голосом, прокатившимся волной по дрожащей листве. Воин приблизился, пристально разглядывая нас из-под черных прорезей шлема. Другие его товарищи остались вдалеке у кустов, но тоже не сводили взглядов. Мы с Лизой от испуга схватились друг за друга и замерли на тропинке. Мужчина снял шлем, показав лицо смуглой черноглазой с густой смолиной бородой. «Куда идете, девы?» Элиза расширила глаза, потеряв дар речи от близости большого грозного воина. Захлопала ресницами и беззвучно зашевелила губами. Девчонка феранских мужиков не видела, а еще замуж за их царя собралась. «Ну-ну». «А вы, собственно, кто?» — проснулась во мне начальница. «Бэйбэлихан», — почтительно поклонился мужчина. «Охраняем караван принцессы Долларавийской по приказу его величества царя Ферранского Баямерхана. «А, понятно», — протянула я. «А я как раз принцесса, и мы с моей подругой идем купаться. Пропустите, я должна привести себя в должный вид». Бейбалихан потупил взгляд, как только услышал, что я принцесса. «Простите, принцесса Александра, я вас не признал». Мужчина еще раз поклонился и отошел с дороги. «Спасибо», — я потянула Элизу за собой к шатру купальни. «Мы будем неподалеку, принцесса», — донеслось в спину. «Его Величество Беэмерхан желает, чтобы вы добрались к нему во дворец целой и невредимой, чтобы с вами больше ничего не приключилось». Я застыла на миг на тропе, а потом ускоренным шагом поторопилась к шатру, Его Величество уже в курсе событий на реке. Ох-ох, надеюсь, про ночь с обаятельным красавцем не знает. Я ведь так старалась, чтобы никто нас не застал. «Ничего себе, как вы с этими страшенными воинами управились!» сверкнула глазами Элиза, плотно задергивая полок, когда мы удалились от мужчин. «У меня таких пятнадцать, и всем надо указания раздавать», между делом заметила я. «На самом деле они не такие страшные и порой туповаты». «Разговаривай с ними, как с домашним псом. В меру ласки, но строго. Покажи, кто хозяйка». Увидев наполненную дымящейся водой купель, принялась раздеваться. «Ого! Какая вы властная женщина!» Элиза села на скамью, промокнув лоб полотенцем от удивления. «Я не властная, просто научена выживать». Я забралась в купель и взялась за губку. Тело разглядывать не стала, в реке все видела. Больше интересовало зеркало, которое стояло около вешалки с одеждой. Но ничего, скоро до него доберемся. Элиза приблизилась с мыльной губкой. «Не надо, я привыкла сама», — забрала все у нее из рук. «Как то сама?» — опешила девушка. «Сандра никогда сама не могла справиться с купанием». «А я привыкла сама. Не переживайте, я не против, если вы пойдете, пока погуляете». «Нет, я все же прослежу, чтобы вы хорошо искупались, а то королева...» «А что, Сандра такая не самостоятельная девушка?» «Ой, да вообще!» — протянула Элиза. «Я ее одевала, купала, расчесывала». «Плакала моя ипотека», — пробормотала я, ополаскивая плечи от мыла. «Что?» — понимающе нахмурилась Элиза. «Ничего. А вы, значит, что-то вроде служанки?» «Я фрейлина!» — обиженно воскликнула девушка. «Не путайте, пожалуйста. Я графиня Элиза Долоровиская. Мой отец — двоюродный брат короля». Мы с вами троюродные сестры. Простите, сестренка, хмыкнула я, сливая последние ушат на волосы, отжала их от лишней воды и собралась выбираться. Вы что, уже закончили? Выторщила глаза юная графиня. А что засиживаться-то? Обед ждет. Меня обещали покормить. Тогда держите, передали мне полотенце. А я сейчас вернусь. Нужно доложить вашей матери, что мы почти готовы. Элиза убежала. Я поставила ноги на дощатый настил, покрыв плечи плотной тканью и шагнула к зеркалу. Его поверхность покрылась испариной, я протянула руку и написала букву «А», как в детстве. Рядом еще одну. Получилось «А» плюс «А». Обвела в сердечко. Глупо, но мне так этого хотелось. А мир это ведь ты настучала обо мне своему царю. А теперь, возможно, прячешься среди прибывших фиранцев. «Знаешь, Амир, я по тебе скучаю».